Нью-Йорк при свете костра Находясь на индейской территории, мы узнали много интересного про Нью-Йорк. Мы были на охоте и однажды ночью расположились лагерем на берегу небольшого ручья. Бет Кингсбери был опытным охотником и нашим проводником. Он-то и давал нам объяснения относительно Манхэттена и странных людей, живущих там. Бет как-то провел в столице месяцы и в другие разы одну или две недели и любил рассказывать о том, что он там видел. В пятидесяти ярдах от нашего лагеря была раскинута палатка кочевых индейцев, расположившихся на ночь. Старая-престарая индианка пыталась сложить костер под железным котлом, подвешенным к трем палкам. Бет пошел помочь ей и вскоре разжег костер. Когда он возвратился, мы стали шутить над его галантным поведением. «О, — сказал Бет, — не стоит об этом говорить, у меня уж такая манера. Когда я вижу леди, которая варит что-то в котле, и это ей не удается, я сейчас же иду на помощь. Я однажды сделал то же самое в аристократическом доме в Нью-Йорке, в громадной этакой высокопоставленной харчевне на Пятой Авеню». Индейская леди напомнила мне об этом. Да, я стараюсь быть вежливым и помогать дамам. Наш лагерь потребовал подробностей. «Я управлял ранчо-треугольника «Б» в Панхандле», — сказал Бет. Оно в то время принадлежало старику Стерлингу из Нью-Йорка. Он хотел продать его и написал мне, чтобы я ехал в Нью-Йорк, дать объяснение о ранчо синдикату, который собирался купить его. И вот я посылаю Форт Уорд, заказываю себе готовую пару за 40 долларов и пускаюсь по следу в большую деревню. Когда я приехал, старик Стерлинг и его свиты из кожи лезли вон, чтобы доставить мне удовольствие. Дела и развлечения у нас так перемешались, что половину времени нельзя было понять, что у нас идет, пир или торговля. Мы подымались по зубчатке, курили сигары, посещали театры, натирали панели. «Натирали?» — спросил один из слушателей. «Конечно», — ответил бэт «Разве вы сами не делали этого? Бродишь кругом и стараешься смотреть на вышки небоскребов». «Ну, мы продали раньше И старик Стерлинг зовет меня к себе в дом пообедать вечером накануне отъезда. Это не был званный обед, только старик, да я, да его жена и дочь. Но все они были очень изящно одеты, без всяких там полевых лилий. По сравнению с ними мастер, изготовивший мою форт-уордскую одежду, казался торговцем лошадиными попонами и веревками для скота». Стол был убран по-парадному, весь покрыт цветами, и у каждой тарелки лежал целый набор инструментов. Вы бы подумали, что вам надо ограбить ресторан, прежде чем получить свою еду. Но я уже был в Нью-Йорке целую неделю и привык к изящным манерам. Я ждал и смотрел, как другие обращались с железными орудиями, а после с тем же оружием нападал на цыпленка. И так уж трудно ладить с этими чудаками, надо только узнать их повадки. Дело у меня шло хорошо. Мне было прохладно и приятно, и скоро я уже болтал совершенно свободно о ранчо и о западе и рассказывал, как индейцы едят кашу из кузнечиков и змей. Вам никогда не приходилось видеть, чтобы люди были так заинтересованы. Но настоящей радостью на этом перу была мисс Стерлинг. Это была маленькая плутовка, не больше двух комочков табака, но весь вид ее как будто говорил, что она главное лицо, и вы этому верили. Впрочем, она совсем не важничала и улыбалась мне так же, как если бы я был миллионером. Когда я рассказывал про собачий праздник у индейцев, она слушала, точно это были вести из дома. После того, как мы поели у устрицы какой-то водянистый суп и еще блюдо, никогда не входившее в мой репертуар, методистский проповедник вносит приспособление вроде походного очага. Все из серебра, на высоких ножках и с лампой внизу. Мисс Стерлинг зажигает эту машинку и начинает что-то стряпать прямо на столе, где мы ужинали. Меня удивило, от отчего старик Стерлинг, имея столько денег, не мог нанять кухарку. Вскоре она стала раздавать какое-то кушанье, отзывавшее сыром, причем уверяла, что это кролик. Но я готов поклясться, что кроличий хвостик и на милю никогда не мелькал там. Последним номером в программе был лимонад. Его обносили кругом в небольших плоских стеклянных чашках и ставили около каждой тарелки. Я очень хотел пить... Поэтому взял чашку и залпом выпил половину. Вот тут-то маленькая леди ошиблась. Лимон она положила, а сахар позабыла. У лучших хозяек бывают ошибки. Я подумал, что, может быть, мистер линг еще только учится хозяйничать и стряпать. Можно было предположить это по кролику, и я сказал себе, «Маленькая леди, положили вы сахар или нет, я буду стоять за вас». Тут я снова подымаю чашку и выпиваю свой лимонад до дна. И тогда все они подымают свои чашки и делают то же самое. А затем я смеюсь, чтобы показать мисс Стерлинг, что смотрю на это как на шутку, и чтобы она не огорчалась своей ошибкой. Когда мы перешли в гостиную, она села около меня и некоторое время разговаривала со мной. — Это очень любезно было с вашей стороны, мистер Кингсбери, — сказала она, — что вы так мило покрыли мой промах. Как глупо, что я забыла положить сахар. — И огорчайтесь, — сказал я, — какой-нибудь счастливец в скором времени набросит свою петлю на одну маленькую хозяюшку неподалеку отсюда. — Если вы говорите про меня, — громко рассмеялась она, — то, надеюсь что он будет таким же снисходительным, — к моему хозяйничанию, как вы сегодня. — Пустяки, — сказал я, — не стоит и говорить об этом. Я делаю все, чтобы угодить дамам. Бет закончил свои воспоминания. Тогда кто-то спросил его, что он считает самой яркой и выдающейся чертой нью-йоркских жителей. Наиболее видной... «И особенной чертой Нью-Йоркца, — ответил бэт является любовь к Нью-Йорку. У большинства из них в голове Нью-Йорк. Они слышали о других местности как, например, Вака, Париж или Горячие ключи, или Лондон, но они в них не верят. Они думают, что их город — это все. Чтобы показать вам, как они любят его, я расскажу про одного Нью-Йоркца, приехавшего в треугольник Б, когда я там работал. Человек этот пришел искать работу на ранчо. Он говорил, что хорошо ездит верхом, и на одежде его еще видны были следы Татарсаля. Некоторое время ему было поручено вести книги-кладовой на ранчо, так как он был мастер по цифирной части, но это ему скоро надоело, и он попросил более деятельной работы. Служащие на ранчо любили его, но он надоедал нам своими постоянными напоминаниями о Нью-Йорке. Каждый вечер он рассказывал нам об Истривер и о Диби Моргане, и музеи Эддона, и Хетти грины Центральном парке, пока мы не начинали бросать в него жестянками и клеймами. Однажды этот молодец хотел взгромоздиться на брекливого коня. Тот как-то вскинул задом, и парень полетел на землю. Конь отправился угощаться травкой, а всадник... Ударился головой о пень мескитного дерева и не обнаружил никакого желания встать. Мы уложили его в палатке, где он лежал как мертвый. Тогда Гидеон Пис мчится к старому доктору-слиперу в доктаун за 30 миль. Доктор приезжает и осматривает больного. «Молодцы», — говорит он. «Вы смело можете разыграть его седло и одежду, потому что у него проломлен череп». Если он проживет еще десять минут, это будет поразительный случай долговечности. Разумеется, мы не стали разыгрывать седло бедного малого, доктор только пошутил, но все мы торжественно стояли вокруг, простив ему то, что он заговаривал нас до смерти рассказами о Нью-Йорке. Я никогда не видел, чтобы человек, близкий к смерти, вел себя так спокойно. Глаза его были устремлены куда-то в пространство. он произносил бессвязные слова нежной музыки красивых улицах и фигурах в белых одеждах и улыбался точно смерть была для него радость он уже почти умер сказал доктор умирающим всегда начинает казаться что они видят открытое небо клянусь что услышав слова доктора нью йркец вдруг приподнялся — Скажите, — произнес он с разочарованием, — разве это было небо? — Черт возьми, а я думал, что это был Бродвей. — Товарищи, подайте мое платье, я сейчас встану. — Будь я проклят, — закончил бет если через четыре дня он не сидел в поезде с билетом до Нью-Йорка.